Гирбы. Всё цветёт, вокруг весна. Эй я, королева влюблена. Эй я. И лишив ревнивца сна, эй я, к нам пришла сюда она, как сама апрель сияя. А ревнивцам даём мы приказ: прочь от нас, прочь от нас. Мы резвей затеили пляс. Автор неизвестен. Гербы важнейшая составляющая рыцарской эпохи. Существовали родовые гербы, которые носили представители одного семейства. Если две знатные фамилии заключали союз посредством брака, молодожёнам могли предложить новый герб, в котором наличиствовали атрибуты предков с обеих сторон. Были государственные и цеховые или торгово-ремесленные гербы. Словом, их было очень много. Первые геральдические символы, олицетворяющие человека или людское сообщество, появились в стародавние времена. Каждый род восходил к таинственному предку. Соответственно, род Волка носил на своём знамени оружие или одежде изображение этого хищника. Так на гербе дамы Лоба, известной хозяйки замков в Провансе, красовалась волчья голова. Кто-то считал своим покровителем сильного царственного льва. другой без страшного орла или ворона часто элементы герба свидетельствовали о каком-то выдающемся событии например если военачальник взял в бою вражескую крепость и эта победа переломила ход войны то почему бы не нарисовать на своём знамени и щите эту самую крепость гербы очень помогали во время войны потому что ещё не существовало единой форменной одежды И с их помощью можно было определить, где свои, а где чужие. Но одно дело придумать себе герб, и другое закрепить за собой исключительное право на него. К примеру, рыцари очень часто использовали на своих гербах разнообразные кресты. Но крест, тем более в христианской традиции, символ распространённый, и где гарантия, что точно такой же крест из самых лучших побуждений не намалюет на щите а заодно и на муниции всех своих бойцов в какой-нибудь другой феодал. Поэтому появились герольды, знатаки рыцарских гербов, правил и традиций. Герольды осматривали гербы рыцарей, желавших участвовать в турнире, и изучив рисунок, выносили свой вердикт: может тот или иной рыцарь участвовать в данном состязании или нет. Использовали герольдов и в качестве посредников при переговорах с противником. А после боя они опознавали убитых по гербам на их щитах и одежде. Когда рыцарь останавливался на постоялом дворе, в окне выставляли его щит с гербом, дабы каждый мог видеть, что сие место почтил своим присутствием знатный человек. В замках герб присутствовал не только на оружии, знамёнах и щитах. Его рисовали и вышивали на плащах всех воинов, а также на костюмах пожей и оруженосцев. Занавеси в главном зале, а нередко и обивка мебели, были украшены геральдическими эмблемами. На стенах висели щиты с соответствующими изображениями. Гербы украшали кареты и паланкины. Таким образом, они были повсюду. Всё это кто-то должен был рисовать и вышивать. Этим занимались женщины и девушки, проживавшие в замке. Должно быть, юные девицы любоясь приезжающими на праздник или турнир рыцарями, Запоминали их гербы, чтобы потом внимательно следить за поединком. Ведь воины сражались, облачившись в тяжёлые доспехи и шлемы, лица не разглядишь. В 12-13 веках участники турнира использовали полное рыцарское вооружение, и лишь к концу 14 века появились специальные турнирные доспехи, более лёгкие и, следовательно, оставлявшие свободу для манёвров. Эти доспехи делались изящными и украшались гербами и рисунками. В романе XII века Ланселот или рыцарь Телеге Кретиена де Труа и Годфруа де Ленни, сидящие на трибунах дамы, называют самых прославленных рыцарей, узнавая их по гербам. Люди того времени разбирались в гербах намного лучше наших современников, поэтому неудивительно, что живущие в замке девушки могли почерпнуть из них достаточно много ценной для себя информации. По крайней мере, зная, к какому роду принадлежит приехавший рыцарь, можно было припомнить, где находится его владение и хорош ли его замок, а может увидеть, что перед тобой младший сын семейства, не имеющий права на отцовское наследство. Для гербов на щитах употребляли металлов 2, красок или цветов 5. и мехов два. Геральдические металлы – золото, цвет желтый, и серебро, цвет белый. Цвета – голубой, зеленый, красный и черный. Меха – горностаевый и беличий. Геральдика приписывает цветам особые названия. Так голубой называется лазурь – воздух, зеленый – синополь – яшма, красный – огонь и черный – земля. Некоторые авторы, кроме этого химического значения, присваивают металлам и цветам значение символическое. По их мнению, золото, жёлтый цвет эмблема богатства, силы, верности, чистоты, постоянства. Серебро невинности, белизны, девственности. Голубой цвет величие, красоты, ясности. Красный храбрости, мужества, неустрашимости. Зелёный надежды и изобилия, свободы. Чёрный скромности, образованности, печали. Гербовый щит или поле герба делилось горизонтальными, перпендикулярными и диагональными линиями на несколько отделений, в которых размещали краски и символы. Они иногда соответствовали друг другу и были волнисты, с выемками, обрублены, связаны, переплетены, перевиты и так далее. Вне поля герба были другие фигуры. называвшиеся внешними украшениями их было три вида украшения вверху с боков и кругом над гербом изображали короны шапки шлемы бурелеты намет нашлемник иногда девиз или военный клич бурилет с французского набухание припухлость гербовый элемент имеющий цвет знамени и щита рыцаря символ того что он действительно побывал в крестовом походе Изначально бурелет представлял собой несколько потертых трубок, туго набитых шерстью, которые закрепляли поверх шлема для смягчения удара. Шлемы и шишаки рисовали или в профиль, или анфас, с опущенным полуоткрытым или совсем поднятым забралом, и смотря по достоинству и древности происхождения, с большим или меньшим числом решёток на нём. Нашлемник составлял самую верхнюю часть украшения гербов. Его можно было составлять из всякого рода фигур, цветов, перьев животных, деревьев и прочего. Общим обыкновением было также помещать девизы и клич над гербом.